«Одеть тех, кто гол». Известный английский писатель Джордж Мур рассказал мне однажды, что, обнаружив в книге американского романиста Генри Джеймса фразу «Я увидел на пляже совершенно раздетую женщину», он спросил, «Почему раздетую, Генри? Здесь больше подходит слово «голую». От природы человек гол, одежда появляется потом». Высокопарный и важный Джеймс ненадолго задумался, а затем ответил. «Вы ошибаетесь, Мур, для жителя цивилизованной страны естественное состояние быть одетым. Нагота анормальна». То же самое мнение встретил я и в одном, вероятно, уже позабытом эссе Олен Фурнье. Привожу его рассуждение. «Ныне женское тело...» Уже не тот языческий кумир, не та нога эгетера, которую Пьер Луи откопал в далекой древней Греции. Платье, юбка, корсаж сделались для христианского мальчугана, о котором говорится в эссе, сутью женского тела. Мы не узнаем лучшее это тело, лишив его всех покровов. Вот уже много веков под влиянием климатических условий нашей страны его укутывали в одежды. С раннего детства мы привыкли видеть женскую фигуру в одежде. И даже ногое женское тело, по мнению Ален Фурнье, не воспринимается отдельно от одежды со всеми ее атрибутами. Целомудренные и строгие покровы на средневековых витражах придали женскому телу свою форму. Оно выглядит в них скованным, утонченным, почти бесплотным. Это было написано в начале века. С тех пор многое изменилось. Пляжи усеялись голыми телами. Киноэкран приоткрыл для многих тысяч зрителей кулисы конкурсов красоты, и скульптурная нагота греческих нимф перестала быть для нашего современника абстракцией. Впрочем, «вольность» — это понятие относительное. Один народ терпимо относится к обнаженному телу, а другой нет. Андре Бии опубликовал небольшую книжку озаглавленную «Стыдливость», в которой собрал различные высказывания, показывающие, как менялось это понятие. Естественна ли стыдливость? Нет. Животным она не свойственна. Многие из них прячутся, придаваясь любви, как прячутся хищные птицы, утоляя жажду, но поступают так, потому что в это время уязвимы для врагов. Стыд за свое тело им чужд. Почему же стыдлив человек? Отчасти потому, что для него не существует определенной поры любви, и будь все ногами... Человеческое общество оказалось бы в затруднительном положении, а какие ужасные отношения царили бы в семьях, не обладая люди, чувством стыдливости. Нагота будет неуправляемой эмоцией, целомудренной одеждой их умеряют. «Не думаете ли вы, что привычка уничтожит соблазн?» – спросят меня кто, находясь на пляже, обращает внимание на женские бедра и плечи, многие из которых совершенны по форме. Пляж — это место, где можно отдохнуть и почувствовать себя раскованно. Там нельзя ни трудиться, ни мыслить. Андре Бии внушает нам, что причина того, что женщины одеваются, в другом. Это их стремление отстоять свой престиж. «Запрет подстегивает желание. Именно он придает соусу остроту», — считает монтень А вот мнение Стандаля. Стыдливость льстит любовнику. Он говорит себе, как она любит. Какую стыдливость преодолевает ради меня? Бии заключает, «Женщина, в которой я угадываю стыдливость, Пробуждает во мне интерес, ибо я угадываю, что стыдливость эта — это верный признак натуры романтической и меланхоличной. Женщина, дорожащая тайнами своего тела, не станет размениваться и в чувствах. Мне по душе эта точка зрения. Гораздо приятнее быть любимым такой дикаркой, как госпожа де Реналь, преодолевающий сильное внутреннее сопротивление, нежели графини де Кастильоне, которая охотно показывает свое тело друзьям, точно демонстрирует произведение искусства. Другая гипотеза. Стыдливость проистекает из боязни обнаружить изъяны фигуры. Верно ли это? Замечали ли вы, сударыня, что хорошо сложенные женщины менее стыдливы? Мне такая точка зрения кажется узкой и несправедливой. Женщина, остающаяся целомудренной в силу воспитания или из религиозных убеждений, прибудет такой, несмотря на совершенство своих форм. Да, действительно, наготу нельзя признать естественным состоянием человека. «Невозможно представить себе, — говорил грозный Свифт, — парламент, где заседают голые депутаты. Не желаю вам лицезреть подобное зрелище. Прощайте». Мрачный рубеж Все в мире движется, в том числе и время. Наступает пора, когда человек, замечает впереди мрачный рубеж, предупреждающий его о том, что первая молодость безвозвратно ушла. Конрад, которому принадлежит эта фраза, приурочивает мрачный рубеж к сорокалетнему возрасту. Эмиль Анрио в своем превосходном романе «Все вот-вот кончится» относит его ближе к пятидесяти годам, и я полагаю, что прав именно он. Его герой описывает то мучительное ощущение, когда тебе кажется будто ты скользишь вниз по откосу все усилия остановиться тщетны и ты неумолимо катишься к смерти вы верно скажете что я страдаю не в растении говорит он своему врачу нет это другое всю жизнь доктор я был неисправимым оптимистом я терпеть не могу жаловаться не выношу когда меня утешают но по правде говоря со мной что то неладно «Сколько вам лет?» — спрашивает врач. «Сорок восемь, скоро сорок девять». «Да, это начинается приблизительно в таком возрасте». «Думаю, что большая часть людей и даже те, что производят впечатление победителей, испытывают приступ отчаяния в ту пору, когда им приходится пересекать этот мрачный рубеж. Какой бы состоявшейся ни была чья-нибудь жизнь», Непременно существует огромная разница между тем, о чем мечталось в юности, и тем, что получилось. Ни один из нас не шествует по избранному пути, не отклоняясь и не сворачивая. Как молекулы газа под воздействием бесчисленных толчков вынуждены каждый миг менять свою траекторию, так и люди постоянно испытывают влияние случайностей. «Что бы ни произошло!» — заявляет юноша, — я никогда не совершу такой-то поступок. — Повидайтесь-ка с ним лет эдак через тридцать. Как раз этот-то поступок он и совершил. Я ни за что не соглашусь быть обманутой женой и мириться с этим. Тридцать лет тому назад объявила красивая молодая девушка. Теперь она отяжелевшая, сидеющая Матрона, которую совсем забросил муж и которая постепенно перестала обращать на это внимание. «Мне скоро исполнится пятьдесят», — с грустью написал Стендаль и вслед за тем стал перечислять женщин, которых любил. Хотя он и пытался строить иллюзии, все эти женщины были ничем не примечательны. В двадцать лет он грезил о большой любви, о встречах с женщинами незаурядными. Он заслужил это своей нежностью, своим редким пониманием любви, своим гордым нравом. Но героини, о которых он мечтал, не появились, и, не имея случая пережить свои романы, Стендаль удовольствовался тем, что описал их. И только оставив позади мрачный рубеж, Он оплакал большую любовь, так и не встретившуюся на его пути. «Мне недавно стукнуло пятьдесят», — думает писатель. А что он успел создать? Что сумел выразить? Ему чудится, что все еще предстоит высказать, и что лишь теперь он начинает провидеть книги, которые нужно было бы написать. Но сколько лет для работы ему отпущено?» Сердце бьется слабее, отказывают глаза, десять лет, пятнадцать. Искусство бесконечно, жизнь коротка. Эта фраза, которая когда-то казалась ему банальной, неожиданно обретает глубокий смысл. Достанет ли сил, чтобы вслед за прустом отправиться на поиски утраченного времени? «Молодые люди». С такой легкостью расточающие часы и минуты должны хотя бы изредка задумываться над существованием этого мрачного рубежа, который им, как и нам, предстоит когда-нибудь пересечь. А что до вас, дорогая? Впрочем, женщины, кажется, и не задумываются над этим. Прощайте о несовместимости в браке. Несовместимость – это противоположность характеров и темпераментов, которая приводит к тому, что два человека не могут прийти к согласию и уж тем более жить вместе. Для того, чтобы несовместимость действительно возникла, эта противоположность должна быть непримиримой. Если бы она не была таковой, ее не назвали бы несовместимостью. Бывают случаи, когда в первую пору супружества взаимное привыкание не то чтобы невозможно, но очень затруднительно. Иногда это происходит потому, что между супругами нет любви. Мужчина и женщина заключили брак по рассудку. Каждый привык к одиночеству и самостоятельности. Оба плохо переносят внезапно возникшую необходимость считаться с желаниями и капризами другого. Любовь сделала бы эту жертву легкой, и новые привычки не замедлили бы явиться. Если же любви нет с самого начала, взаимное сопротивление супругов проявляется сильнее. И все-таки... Если в ходе совместной жизни рождается взаимное влечение или же благоразумие играет роль миротворца, все улаживается. Но если после нескольких месяцев или даже нескольких лет брака обнаруживается, что время ничего не меняет к лучшему, ибо противоположность супругов пустила слишком глубокие корни, вот тогда-то несовместимость можно назвать полной. Причины тут могут быть самые разные. Прежде всего, противоположность вкусов. Для того, чтобы муж и жена приноровились к совместной жизни, нужно, чтобы между ними существовало хотя бы минимальное сходство. Поразмышляйте над замужеством Жорж Санг. Совсем еще юный в 18 лет, она выходит замуж за барона Казимира Дюдевана. Он славный малый хочет сделать ее счастливой. Она, со своей стороны, вступает в брак с самыми лучшими намерениями. Однако она, женщина образованная, страстная любительница литературы и музыки. А Казимир, раскрыв книгу, тотчас же засыпает. Но он восхищается женой и потому изо всех сил старается ей понравиться. Она советует ему прочесть Паскаля. Ну что ж, он попробует. Увы, книга выпадает у него из рук, а жена проникается к нему презрением. Кроме того, она прочла множество романов и полагает, что жизнь должна походить на них. Она жаждет страстной любви и ждет, чтобы любовь эта выражалась самым возвышенным образом. Бедному Казимиру язык нежной страсти незнаком. Для него любовь в браке — Это естественное право супруга. Муж заключает жену в объятия, этим все сказано. Несовместимость? Да. Нетрудно предсказать, что хотя с обеих сторон проявлено достаточно доброй воли, этот брачный корабль потерпит крушение, налетев на первый же риф, а таким рифом станет какой-нибудь романтичный молодой человек. В некоторых случаях Противоположность между супругами коренится не в разнице их интеллектуального или эмоционального уровня. В ее основе лежит различие привычек. Мож был воспитан бережливыми и осмотрительными родителями, жена — матерью, безрассудной, ведущей довольно беспорядочный образ жизни. Но Молодая жена не приучена вести домашнее хозяйство — Необходимость подсчитывать расходы нагоняет на нее тоску. Понятие семейного бюджета для нее звук пустой. Конфликтов в доме не избежать. Они будут возникать беспрестанно и вскоре станут весьма неприятными. Муж будет настаивать на том, чтобы все доходы и расходы записывались и приводились в соответствие. Жена сочтет это за проявление мелочной тирании и жадности. Если ни один из них не изменит своих привычек, эти ссоры могут породить несовместимость. То же самое произойдет, если жизненный ритм у обоих супругов слишком различен. Вообразите себе мужа, деятельного, энергичного, у которого все в руках горит, который стремится заполнить жизнь всевозможными занятиями, различными интересами, любит путешествовать, веселиться – и впрягите его в одну упряжку с флегматичной, вялой, медлительной женой, постоянно жалующейся на усталость и жаждущей покоя. Он всегда точен вплоть до минуты, она же вечно опаздывает, не ценит времени. Как избежать столкновений, которые возникнут из-за подобного несходства жизненного ритма? Быть может, путем взаимной терпимости? но без страданий все равно не обойтись. Если не установится общий, взаимоприемлемый образ жизни, если близость не сцементирует чету столь непохожих людей, несовместимость на лицо Большая опасность для брака возникает и тогда, когда супруги, у которых более или менее схожие характеры и вкусы, привносят в совместную жизнь совершенно противоположные политические взгляды или религиозные убеждения. Бывают эпохи, когда этому не придают большого значения, но такие периоды редкие и длятся недолго. Наше время требует, чтобы каждый человек занял в жизни определенную позицию. Разумеется, можно допустить, что набожная жена будет снисходительно к неверующему мужу, или что муж-социалист будет терпим консервативно настроенной жене. Но будет ли эта снисходительность долговечна? Убеждения одного из супругов повлекут за собой и определенные поступки, которые вызовут осуждение другого. Определенная политическая ориентация приводит к появлению целого круга друзей из числа единомышленников. Друзья одного из супругов Станут врагами другого. Сильная любовь и в этом случае может со временем послужить сближению взглядов мужа и жены. При отсутствии этого нежного арбитра лучше не отваживаться на риск. Вступайте в брак с мужчиной или женщиной. Взгляды которого на важнейшие проблемы жизни, пусть и не до конца, но совпадают с вашими. В противном случае вас подстерегает несовместимость. Прощайте. театральные истории Любите ли вы актеров, сударыня? Сам я от них без ума и предпочитаю беседу с ними любой другой. Мне кажется, что тесное переплетение вымышленных персонажей с их собственной человеческой сутью производят самый неожиданный и поэтический эффект. Странные узы связывают героиню Рассина и живую, вполне земную женщину, которая до самого выхода на сцену ведет весьма смелые разговоры. Особое удовольствие доставляет мне различные театральные истории, в которых действительность причудливо сплетается с вымыслом, как в какой-нибудь драме «Пиранделло». Недавно я ездил в Руан читать лекцию. После спектакля два актера, старый и молодой, пригласили меня пропустить стаканчик и поведали мне несколько забавных случаев из театральной жизни. Молодой актер играл в недавно появившейся пьесе «Кажется, то была великовозрастная и простодушная девица». Роль юноши, который, разочаровавшись в любви, вознамерился покончить с собой и с этой целью стащил револьвер у приятеля. Это вовремя обнаруживается. Безутешного любовника отчитывают, и под конец владелец револьвера строго говорит ему. — А ну-ка, верни мне оружие! Юноша в полном изнеможении протягивает револьвер. «Это была замечательная сцена», — продолжал рассказчик. «Но в тот миг, когда мне следовало вернуть оружие, я, ощупав карманы, с ужасом понял, что забыл взять его с собой. Револьвер остался за кулисами». «Драматическое положение! Как же вы поступили?» Сперва я задрожал от страха. Потом меня точно озарило, и я с достоинством проговорил «нет!» «Нет, я хочу сохранить этот револьвер как напоминание!» но клянусь тебе, что никогда не пущу его в ход». Удивительное присутствие духа. Этот случай напоминает мне другой, тот, что произошел с госпожой Дорваль во время представления романтической драмы «Дюма отца» Антони. Припоминаете? В самом конце любовник Адели ДРВ закалывает ее кинжалом. Ходит муж, полковник ДРВ, и убийца говорит ему Она мне противилась, я ее убил. На одном спектакле в Руане Бакаш, игравший в этой пьесе и выведенный из себя, я уже забыл, почему, то ли директором театра, то ли зрителями, убежал со сцены, не произнеся своей коронной фразы. Мари Дорваль, по ходу пьесы, уже убитая, видит, что Бакаш исчезает и на сцену выходит полковник. Понимая, что катастрофа неотвратима, она хладнокровно приподнимается и говорит мужу, «Я ему противилась, он меня убил». Взрыв аплодисментов, занавес. Публика нашла это естественным. «Публика все находит естественным», — вмешался старик. «Знакомо ли вам утверждение Симоны, великой Симоны», Публика не слушает, а если слушает, то не слышит, если же слышит, то не понимает. Бесспорно одно, самое удивительное и неправдоподобное в театре принимается как должное, замечаю я. Иоланда Лафон рассказала мне, что на сцене театра дезар она когда-то играла в пьесе «Помрачение» роль некой Жудит, По ходу действия героиня выбегает на сцену вне себя от волнения и бросается в дом, охваченный пламенем. После чего, чуть позже, на сцену выходит другой актер и объявляет «Жудит умерла». На одном из вечерних представлений возникла путаница. Этот актер появился на сцене слишком рано и сказал самой Жудит «Жудит умерла». Иоланда фон сочла, что все пропало. Однако в зале никакой реакции. Представление продолжалось. Никто ничего не заметил. И в антракте ни один зритель даже не вспомнил об этом происшествии. Вот в чем прелесть театра. Театральные истории нанизывались одна на другую. Им нет конца. Прощайте. Тайная суть супружества. Вот оно с сударыни одной из тех свободных воскресений, которые приносят мне такое блаженство. На каштанах под моими окнами распускаются почки. самыйый скороспелый из них тот, что каждую весну первым подает знак к обновлению, уже нежно зеленеет. Семьи прогуливаются с той воскресной неспешностью, темп которой задают детские коляски. Молчит телефон. А я, я знаю, что впереди у меня двенадцать часов покоя и тишины. Как чудесно! и раскрываю книгу, готовясь насладиться ею. В свое время я знавал ее автора. Красивую, мягкую и печальную женщину. Она судила обо всем необыкновенно тонко. Я знаю, что они с мужем жили в полном настоящем уединении, так что меня нисколько не удивляет, что томик называется «отзвуки тишины». Как это верно сказано, тишина, точно незримая стена, возвращает нам отзвуки наших тайных помыслов. Камила Бельгис мыслит подобно Жуберу, Шардону, а иногда и Сен-Бёву, когда он бывает нежен и утончен. Она высказывает замечательные суждения о природе и о любви. Тот, кто любит, отбрасывает на другого свет своего внутреннего «я» и надеется увидеть отблеск этого света. Подлинная любовь связует двоих, и надо уметь ставить другого превыше себя. Да, не только принимать другого, но и ставить его превыше себя. Грустно, когда любовь ослабевает, ибо разве любить не означает все больше дорожить тем, что мало-помалу утрачивает ценность? Она приводит слова Эмерсона. Любовь приходящая кончается с браком. В браке от любви остается лишь привкус незрелого плода. Камилла бельгис не приемлет, и я с ней согласен, такое разъединение любви и супружества. И далее. Но мы именуем любовью ту таинственную суть супружества, которая взыскует ни на один миг не слабеющего чувства и так настойчиво стремимся к высочайшей его ступени, что каждая неудача обрекает нас на муку и унижение. И тут, как приятно на досуге, так вот свободно перебрать несколько книг. Я раскрываю книгу Мориса Теска «Симона или супружеское счастье», на обложке которой превосходно воспроизведен «Поцелуй». Родена. Роман? Скорее, поэма в прозе, гимн гармоничному союзу двоих. «Именем той, которую люблю, я говорю вам, друзья мои, что нет драмы в любви, и лишь в отсутствии любви таится драма. Разделенное чувства не может не быть счастьем». Заметили ли вы, сударыня, что манера выражать свои чувства — также принадлежит к той или иной эпохе, как мебель или живопись. Во времена Мопассана, а затем Пруста, романист показывал, что любовь всего лишь иллюзия, источник разочарования, ревности и душевных мук. Что до брака, то уже несколько веков он неизменно служит темой для комедий. В наши дни – после нескольких лет засилья черной любви, наметился перелом. В этом сыграла свою роль и усиление религиозных верований, и тот серьезный подход к чувствам, который присущ нашему столько выстрадавшему поколению. Во время бури человек ощущает потребность найти точку опоры. А что может быть надежнее прочной любви, полного слияния двух существ? И не является ли брак, по словам Олена, единственными узами, которые с годами становятся крепче? Вот что открывает для себя герой Теска, а вместе с ним и многие его сверстники. Ныне пошла мода на счастливый брак, сударыня. Вы, пожалуй, скажете, романистам придется нелегко. Белая симфония в мажорных тонах. Чудесное название. Но книгу с таким названием написать нелегко. Как знать, ведь в белизне уйма оттенков, счастье, как и весна, каждый день меняет свой облик. Мое сегодняшнее воскресенье, мирно проведенное у семейного очага, было восхитительно. Прощайте. а другой женщине.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 Вскоре последние сомнения рассеялись. Под некогда твердой почвой ныне струился поток. Другая была тут. Но кто она? Вы старались представить ее себе, мысленно воссоздать ее облик, используйте сведения, какие ваш муж, сам того не желая, сообщал вам каждый день. Она должна быть молода, хороша собой, прекрасно одевается.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 «Не более молода и, говоря откровенно, не более хороша собой, чем вы. Пожалуй, у нее был красивый лоб, выразительные глаза. И только рот ее показался вам чувственным и вульгарным, речь ее была оживленной, но неяркой и скоро вам наскучила. Да что он в ней такого нашел?» — в недоумении спрашивали вы себя.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 плохо о ней отзываясь. Она кажется ему очаровательной. Если вы скажете ему, что это не так, он решит, что не он обманывается, а вы не умеете смотреть правде в глаза. А главное — не хотите это делать, ибо чертовски ревнивы. «Мы еще об этом потолкуем. Прощайте». а другой женщине. Письмо второе. Вы, женщина умная, вполне оценили опасность. О, вашим первым побуждением было сделать их жизнь невыносимой. Самой ли начать слежку за мужем, или предоставить это кому-то другому? У нее тоже есть супруг,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 Я окажусь тем, чем уже была для него накануне вечером, досадной помехой, до кукой, пожалуй, даже мегерой. До сих пор вопреки всему его связывали со мной воспоминания, привычки, и, думаю, неподдельное чувство.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 Они интересовали меня, постольку-поскольку могли быть полезны моему мужу. была ли я права? Не внушила ли я ему тем самым чувство слишком уж полного спокойствия на мой счет? Приятельницы часто предупреждали меня. Остерегайся, мужчины должны испытывать волнение и любопытство. Если ты перестанешь быть для мужа тайной,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 У вас созрело решение сразиться с другой, ее собственным оружием. Она весела? Вы тоже станете веселой. Она пленяет своей речью? Вы попробуете сделать вашу более сдержанной, читая, чаще видясь с интересными людьми. Она водила вашего супруга на выставке картин и кинофильмы? Разве это не по силам любой женщине, и особенно вам?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 А потом и вовсе перестало существовать. Ваш семейный очаг был спасён. Прощайте.